Глава пятая. Когда стало известно о помолвке юной Эжени Сен-Жуст и герцога Палмела, все в пансионе страшно взволновались. Молодые люди познакомились летом в Лиссабоне, и это была любовь с первого взгляда. Такой красивый, с таким будущим и таким именем в дипломатических кругах. Прекрасная партия, ибо хотя Эжени и происходила из очень древней французской семьи, Никакого наследства ей не причиталось, и вот выходит замуж за самого богатого человека в Португалии. Луиза была в восторге, не меньшим, чем ее ученица. Девочка попадет в прекрасные руки. Палмела были ревностными католиками и людьми чрезвычайно образованными, не в пример тем португальским евреям, которые иногда встречались в бедных кварталах Парижа. Причем благодаря ее Луизы дальновидности – Ведь это она убедила Эжене в том, что поездка в Португалию расширит ее кругозор, и ей непременно нужно воспользоваться приглашением кузины. Свадьба была назначена на январь, и Эжене объявила, что ее ненаглядная мадемуазель Бессон должна стать на ней самой почетной гостьей. «И если вы устанете от Парижа», — добавила она, «приезжайте к нам в Лиссабон погостить. Для вас там всегда будет готова комната». Я пока и сама не понимаю, как проживу без вашего общества, и, наверное, когда дела будут отвлекать мужа, и ему некогда будет со мной поговорить, я еще не разу вздохну по улице невсент этьен и нашим с вами беседам. «Ты быстро забудешь меня в Португалии», — улыбнулась Луиза. «Ты ведь станешь герцогиней. Тебе будут служить сотни слуг, каждый вечер тебя будут ждать балы и развлечения. Не останется у тебя времени». Вспоминать свою бывшую учительницу? Нет, останется. Горячо возразила Эжене. Как вы могли заподозрить меня в такой неблагодарности после всего, что вы для меня сделали, мисс Кларк? Будьте свидетелем моих слов. Клянусь, что я Эжене де Палмела, ведь так меня будут звать, стану до своего смертного дня дорожить дружбой с Луизой Бюсон де Марье, Элен Кларк подняла глаза от нот, которые раскладывала. «Дружбу? Не скрепишь никакими клятвами», — заметила она. «Слишком часто я видела, как люди изменяют своему слову. Если бы тебе, Эжени, пришлось попутешествовать столько, сколько мне, если бы ты тоже видела столько лжи и лицемерия, ты бы никогда не стала давать никаких клятв». Эжени примолкла. «Мисс Кларк — такая циничная особа, Вечно подавляет все чистые порывы. Ее темные глаза смотрят на вас с такой подозрительностью, с такой настороженностью, будто она постоянно ждет, что ее сейчас обидят, и готова на всякий случай первой нанести удар. Даже черты лица у нее какие-то воинственные. Крупный нос, твердый вздернутый подбородок, а говорить неприятные вещи ей, похоже, доставляет удовольствие. Полагаю, вы считаете, что влюбиться... «Это глупость с моей стороны?» — спросила девочка. «И вы сейчас скажете мне, что долго это не продлится, что муж быстро от меня устанет?» Эллен Кларк передернула сутулыми плечами и рассмеялась. Смех ее портили какие-то неуловимые жесткие нотки. «Я считаю, что ты поступила очень мудро, устроив свое будущее», — сказала она. «Не каждому повезет познакомиться с португальским аристократом». Ее слова пригасили яркую радость. Из них выходило, что брак по любви — это просто какая-то бездушная сделка, деловое соглашение между двумя заинтересованными сторонами. Бедная Эжени в отчаянии заломила ручки, с мольбой глядя на обожаемую мадемуазель Бессон. Та наверняка сумеет разогнать тучи. А взаимное чувство между женой и мужем, если оно подкреплено общностью веры, «Может быть прекрасно», — высокопарно произнесла Луиза. «Мне трудно представить себе большее счастье, чем стоять на месте рядом со своим избранником. Все земные радости меркнут перед единением в молитве». Эжени кивнула в знак согласия и тут же утешилась, а Эллен Кларк, приглаживая тусклые завитки волос у зеркала, на миг запнулась, прежде чем ответить. «Как я тебе завидую!» произнесла она наконец. «А меня так и не научили молиться, и поздно уже приобретать эту привычку». «Молиться никогда не поздно», тихим голосом проговорила Луиза. Эллен еще раз передернула плечами. «Ты просто не понимаешь», сказала она. «Да я откуда тебе? К тебе вера во Всевышнего пришла естественно. Ты впитала ее с молоком матери еще в колыбели» а я вдыхала совсем другое. Чуток злобы, чуток лести, чуток обмана. Вот что мне прививали. Никто не рассказывал мне о Боге. При мне это слово употребляли только чтобы выразиться посильнее. В итоге я усвоила единственную религию – как жить своим умом. Луиза се же не переглянулись, потом отвели глаза. Как это все-таки ужасно и как печально. Между ними и Эллен Кларк лежит целая пропасть. «Полагаю, вам очень одиноко?» Робко предположила Эжене. «Одиноко? Почему мне должно быть одиноко? У меня есть книги, есть арфа. В одиночестве мне куда приятнее, чем в обществе большинства людей, которых я знаю». И она начала невозмутимо укладывать ноты в футляр. Луиза страдала душой за подругу. «Как ужасно!» Как мучительно с такой холодностью и суровостью относиться к жизни. Какая страшная пустота ждет Элен в будущем. Луиза решила, что поставит за нее свечку в церкви святого Этиена, когда пойдет к благословению. А еще одну свечку поставит за Луи Матюрена. Помолится, чтобы оба смягчились душой и обрели любовь к Господу. А еще она поставит святому Антонию Падуанскому, Свечу в благодарность за то, что он даровал Эжене мужа. Свеча будет дорогая, длинная, такие могут гореть целые сутки. Не жалко за герцога Памела. Следующие несколько месяцев пролетели быстро. Прошло совсем немного времени, и вот юная Эжени уже опирается на руку своего супруга. А в холодном январском воздухе торжественно звонят колокола собора Парижской Богоматери. Церемония была великолепна. Явилась половина парижской знати, посланники, дипломаты, антураж португальского посольства, даже представители королевского двора. Луиза, как Эжине и обещала, заняла место почетной гости и стояла рядом с невестой, когда высокие чиновники, военные в форме, графы и графини подходили к ней и приседали в поклоне. Сколь истого они стремились с ней познакомиться — с мадемуазель Луизой Бюссон де марье лучшей подругой герцогини Памела. Сколь многие из них подняли бы брови в изумлении, узнав, что она всего лишь преподавательница английского языка из небольшого частного пансиона. Тем не менее, их внимание было так лестно, что Луиза, презрительно относившаяся ко всему мирскому, все-таки зарделась от радости, когда услышала за спиной голос — «Я всенепременно должен быть представлен подруге герцогини. Она самая очаровательная из всех присутствующих дам». Голос был приятный. Обернувшись не без застенчивости, Луиза увидела стройного, белокурого молодого человека, который смотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Наберусь дерзости и представлюсь сам», — сказал он. Палмела мне сказал...» Что это не возбраняется. Мое имя Годфри Оллис, я секретарь посольства. Мне сказали, что вы прекрасно говорите по-английски. Я родилась в Лондоне и провела там первые 15 лет жизни, ответила Луиза, улыбнувшись. Надо быть полной глупышкой, чтобы после этого не уметь выразить свои мысли на их языке. Да, но я шотландец, мадемуазель Бессон, и у нас в Вэре. Английский выговор куда чище, чем у этих лондонских кокней. Не могу не похвалить ваше произношение, оно безупречно. Возможно, вам известно имя моего отца, сэра Томаса Уоллиса. Он до недавнего времени жил в Лондоне. Я не бывала в Лондоне с 15 лет, мистер Уоллис, А это было уже очень давно. Как давно даже думать не хочется. Вот вздор! Вы пытаетесь убедить меня, что вам больше 23 лет, но я никогда в это не поверю. Мне сообщили, что ваш отец, мадемуазель, увы, уже на небесах, но что у него есть владение в сарте. Ваша матушка сейчас проживает в фамильном замке?» Луиза сильно смутилась. Очаровательный незнакомец, похоже, не был осведомлен об истинном положении ее дел. При этом он был такой приятный, такой обворожительный. Жалко было говорить ему правду, да и ни к чему. «Нет, мы проводим зиму в Париже», — произнесла она с запинкой. «У мамы небольшая квартира на улице Люн. Вы вряд ли знаете, где это, неподалеку от Королевского сада». «А как сказывается жизнь в городе на вашем здоровье, мадемуазель?» Вы прекрасно выглядите, впрочем, убежден, что это всегда так. Полагаю, вы в ближайшее время намерены посетить Португалию, чтобы погостить у герцогини в ее новом доме. Как это, наверное, приятно для молодой дамы жить праздной жизнью. А вот мы, несчастные секретари посольства, трудимся, не покладая рук. Так он и болтал с ней, совершенно очаровательным образом, рассыпая прелестные комплименты. Ей не выдалось случая объяснить, что он совершенно ложным образом понимает ее положение, что она вовсе не светская дама, какой он ее считает. Он выразил желание представиться ее матушке, а она ответила, ничуть не покривив душой, что мадам Бюссон это в данный момент было бы не очень удобно. Она готовится к визиту в Гамбург, поедет навещать своего среднего сына Жака, который там работает. Это навело разговор на других ее братьев. Роберт в Лондоне, Гийом скоро тоже отправится в Гамбург. Ее новый знакомый порадовался, что у них есть семейное дело, а потом заявил, что горячо интересуется естественными науками, и ему обязательно нужно познакомиться с Луи Матюреном. «Если вашего брата это не слишком затруднит, возможно, он как-нибудь вечером зайдет ко мне в пансион?» – предложил он. «Ужинаю я в пять» и буду чрезвычайно рад его видеть, если, конечно, ему это будет удобно». Луиза обещала передать брату его слова, когда в следующий раз его увидит. «А если у вас есть в Англии друзья, я с готовностью передам им письма», продолжал молодой человек. «Мне это ровным счетом ничего не стоит. Почту у нас отправляют каждую пятницу». Луиза вежливо отказалась. «Он слишком добр», сказала она. День пролетел, как на крыльях. Луизе показалось, что они едва начали разговор, а уже настало время прощаться. Гости расходились. Юная Эжени де Памела махала ручкой из отъезжающей кареты. Рядом сидел ее рослый супруг. Юная герцогиня посылала подруге последние воздушные поцелуи. «Как трогательно!» — воскликнул очаровательный мистер Олес. «Время быстротечно, но любовь и искренность неизменны». Над искренней приязнью годы не властны. «Знаете, мисс Бессон, пожалуй, эти слова станут моим девизом. Вам они нравятся?» «Как такое может не понравиться?» — подумала Луиза. Он так верно понял, какую боль причиняет ей разлука с Эжени, Она промокнула глаза платком. «Мне кажется, нам еще так многое нужно сказать друг другу», — пробормотал он, когда они прощались. «Искренне надеюсь, что мы познакомимся ближе. Позволите ли написать к вам?» Кивая в знак согласия, Луиза, к собственному удивлению, зарделась, как девочка. «Это просто нелепо», — говорила она себе. «Он наверняка знает, что я его старше». Это знакомство, эта долгая беседа так ее взбудоражили, что ночью ей почти не удалось заснуть. Пришлось встать в три часа, и сделать себе успокаивающее питье. Через три дня она получила письмо, написанное твердым, размашистым почерком. Она вскрыла его с легким трепетом. Сердце билось быстрее обычного. «Дорогая мисс Бюссон, я пишу, как и обещал, на адрес вашей матушки. Однако я навел справки и выяснил, что существует несколько улиц люн. Меня мучат опасения, что письмо может до вас не дойти». «Если бы вы только представляли себе очаровательная мисс Бюсон, как мне не терпится получить от вас весточку, а еще лучше – увидеться с вами вновь, вы бы, полагаю, ни на миг не стали лишать меня этого удовольствия. Все мои помышления свелись к одному и сосредоточены на нашей новой дружбе. Сколько мне хочется сказать такого, что я не в силах выразить в письме? Умоляю, напишите ответ по получении. Снимите с моей души тяжкий груз сомнений, сообщив, когда я могу надеяться вас увидеть. Заручившись вашим дозволением, я зашел бы к вашему брату, раз уж ему некогда зайти ко мне. Тогда, по крайней мере, мне будет даровано счастье поговорить про мисс Бюссон и познакомиться с близким ей человеком. Я глубоко сожалею, что ваша матушка покидает Париж, поскольку ее отсутствие – явно омрачит радость от нашей с вами встречи. И все же, мисс Бюсон, возможно, вы позволите мне навестить вас вместе с вашим братом. Полагаю, в этом нет ничего зазорного. Если погода выдастся подходящая, мы можем погулять в Королевском саду. Мне это будет в новинку, поскольку довелось побывать там лишь однажды. Однако я не стану настаивать ни на чем таком, что не вызовет одобрения у моего нового друга. Умоляю, Ответьте поскорее и сообщите, каковы будут ваши пожелания. От всей души желаю вам, дорогая мисс Бюссон, здоровья и процветания. И позвольте подписаться следующим образом: Искренне и всецело ваш, Годфри Олис, пансион Париж, бульвар Мадлен. Луиза перечитала письмо 5-6 раз, разрумянившись, сложила его наконец и засунула за корсаж. Пока длилась суета, связанная с отъездом матери в Гамбург, у нее не было времени ответить. Но едва мать уехала, Луиза отправилась в квартиру Кларков в квартале Оте, чтобы посоветоваться с Элен. Подруга ее, как всегда, сидела в первой гостиной, склонившись над своей арфой. Плечи от этого сутулились еще сильнее, и хотя она и была еще совсем молода, Во внешности ее было что-то от ведьмы. Длинный нос, заостренный подбородок, неопрятные кудри обрамляют впалые щеки. Верное дело нечисть. Руки, однако, у нее были невероятно проворные. И, войдя в комнату, Луиза сразу заслушалась, пораженная, как всегда, печальной проникновенностью каждой звучащей ноты. «Какие все-таки у Элен волшебные пальцы», — подумала она. «Как странно, что, дергая струны, она может вызволять из них такие нежные мелодии и сама забываться в звуке. Пока она играла, характер ее смягчался. И когда Эллен подняла на Луизу взгляд, в ее суровых карих глазах засквозила теплота, тонкие губы распустились в улыбке. То была уже не мрачная ведьма, колдующая над своим зельем при неверном свете очага, а молодая женщина, которая была бы очень привлекательна, улыбайся она почаще». Была бы грациозна, если бы расправила спину. Женщина, которая, несмотря на напускную язвительность, протянула руки навстречу подруге и поприветствовала ее горячим поцелуем. «Мама спит», — сообщила она, бросив взгляд на кушетку перед камином. «Можем тихо поговорить прямо здесь. Она не проснется. Она всегда засыпает после стакана портера, если я минут пять поиграю. У нее до сих пор только и разговоров, что о венчании». «У нас теперь так редко бывают гости, мы мало выезжаем. Словом, любое подобное событие способно ее взволновать». Луиза сочувственно пожала подруге руку. Она отчетливо помнила, как выглядела мадам Кларк на приеме на улице Сент-Аноре, разодетая нелепее обычного в зеленый атлас, окруженная толпой престарелых лавеласов, Бывший посланник, генерал французской армии, седовласый маркист с моноклем, опиравшийся на палку. Их громкий хохот привлек внимание других гостей. Пожилой маркиз внезапно заметил это и сильно покраснел. А мадам Кларк, не обращая внимания на то, какое впечатление производит, все продолжала рассказывать визгливым голосом с жутким выговором. «Занятная байка, мой дорогой маркиз, про первую брачную ночь» вышла крайне неловко. Все вокруг сконфуженно переглядывались. «Я хочу рассказать тебе, что случилось на свадьбе, Эллен», начала Луиза, немного поколебавшись, после чего Робея пересказала, как познакомилась с Годфри Оуэльсом. По мере рассказа решимость ее крепла, и в конце она с легким смущением вытащила из-за корсажа его письмо. «Видишь», — сказала она, — «судя по всему», Он хочет видеть меня снова. А я, право же, не знаю, как ему отказать. Он выражает свои мысли так, что я... «Известно тебе, каковы его жизненные обстоятельства?» оборвала Эллен. «В конце концов, это и есть самое важное. Вряд ли секретарь посольства зарабатывает больше трех-четырех сотен в год. Просто не представляю, как это выяснить, не попав в неловкое положение» призналась Луиза. «Но тебе необходимо об этом знать, если ты намерена продолжать знакомство», отрезала Эллен. «Не исключено, что у него есть еще и собственный доход. Ты говоришь, он сын сэра Томаса Олиса из Эршира. У них наверняка есть там какие-то владения. Не смущает ли тебя перспектива переселиться в Шотландию?» «Эллен, милая», «Да мне ничего такого и в голову не приходило. Мы всего лишь раз виделись с мистером Олиссом. Но если вы виделись всего один раз, выражение он в письме употребляет весьма недвусмысленные. Говорят, одно венчание всегда ведет к следующему. А вы познакомились на свадьбе у Палмела. Если он близкий друг герцога, он ведь дал тебе это понять, да? Это само по себе служит определенной гарантией. «Тем не менее, я бы на твоем месте проявляла крайнюю осмотрительность. То, что он сын баронета, еще отнюдь не означает, что он богат. Должна признаться, меня не очень волнуют его жизненные обстоятельства. Я не стремлюсь выйти за богатого, и ты, милая Эллен, это прекрасно знаешь. Я исхожу из того, что многого ждать от жизни не приходится. Но он был со мной просто обворожителен», и, чрезвычайно учтив, вынуждена сознаться, что с удовольствием повидалась бы с ним еще. Я уверена, что ты сумеешь это устроить. Я бы, безусловно, действовала очень осторожно. Но я, как известно, сдержана по натуре, а подозрительность — мой жизненный принцип. Будь по-моему, каждый мужчина при знакомстве предъявлял бы мне готовое досье. Происхождение такое-то... «Виды на будущее такие-то. Можете образовывать меня, если пожелаете. В этом случае дамам высокого происхождения, таким как мы, Луиза, не пришлось бы терпеть общество всяких выскочек и общаться с простолюдинами, просочившимися в приличное общество». «Было бы, конечно, неплохо, но, увы, мы живем в век дурного воспитания, Эллен. Мама моя часто рассказывает о том, какова была Франция до революции, и проводит сравнение с нынешним положением дел. Теперь везде такая пошлость, все совсем не так, как было в ее молодости. А главная беда в том, что приличного общества попросту не существует. Нынешние титулованные особы получили титулы при империи, а до того были лавочниками. Чего от них ждать, кроме пошлости и дурных манер? «Было крайне приятно посмотреть на герцога Памела», — согласилась Эллен. «Полагаю, их род существует в Португалии уже не одно столетие. Это сразу видно. Он так отличается от всякой аристократической мелюзги, съехавшейся на венчание. Ты права. Во Франции не осталось подлинной аристократии». Думаю, именно поэтому меня так очаровал мистер Уоллес. Мне всегда казалось что в шотландцах есть нечто... Трудно выразить это словами. У них такое прошлое, такая история. Все в ней так... М -м, романтично. Волынки, килты. Мы однажды слышали волынки в Лондоне. Я это запомнила на всю жизнь. И с тех пор просто обожаю Шотландию. Как обидно, Эллен, что стюарты более не занимают английский престол. «Нынешняя ваша королевская семья лишена утонченности». «Это для меня новость», — холодно проронила Эллен. «Но как же? О них ходят такие слухи. Эти ужасные братья пьянствуют, небоширят, а уж о морали и говорить не приходится». О людях высокого происхождения всегда распускают сплетни Луиза. Лично я не могу сказать о брауншвейгах ничего зазорного. Луиза взглянула на подругу с изумлением. Та сидела на стуле очень прямо, сжав губы, высоко подняв подбородок. Судя по виду, она была оскорблена. Луиза пожалела, что подняла эту тему. «Какие все-таки странные эти англичане!» Порицание в адрес королевской фамилии Эллен, по всей видимости, восприняла на свой счет. «Быть королем, наверное, так тяжело», — произнесла Луиза тактично. Такая ответственность, так трудно не потерять голову. Да, вон Людовик XVI выяснил это на собственном опыте. Долетел с кушетки заспанный голос. Причем свою голову он потерял в корзине. Такое не всякий сумеет провернуть. Подруги дружно вздрогнули. Эллен тут же вскочила на ноги. «Мама, я думала, ты спишь» воскликнула она. «Ты давно проснулась?» Атласное покрывало отлетело в сторону, и маленькая ножка замелькала в воздухе, приветствуя Луизу. «Как жизнь, дорогуша? Я всегда рада вас видеть. Выглядите просто очаровательно. Что вы там говорили про любовь к шотландским килтам?» «Я знаю одну смешную историю про килт, вот только боюсь ее рассказывать при Эллен. В него случайно «Впился репей. Дальше можете сами домыслить. Попроси Густова принести лампы, Эллен. Я хочу встать». «Ты еще не отдохнула?» — возразила дочь. «Отдых? Какой вздор! Мне надоело пролеживать спину. Посади меня и поправь подушки». «Да, так лучше. Теперь я вас обеих вижу. Какой же у вас надутый вид! Можно подумать, вы тут цитируете «Священное Писание», а не обсуждаете молодого человека и его килт. Я с вами совершенно согласна. Килт украшает мужчину. Не понимаю, почему их так редко носят? Нам бы уж точно было меньше хлопот». Она затряслась от хохота, а разбуженная собачонка вскочила на хилые лапки и затявкала. «Замолчи, Лулу, а то леденца не получишь. Ты моя лапушка. Тявкни за бони, давай». «Умница». Она по-прежнему тявкает за бони, хотя бедняга уже сколько лет как в могиле. «Расскажите про своего молодого человека, Луиза. Мне просто не терпится послушать». Эллен выразительно взглянула на подругу. «Выбирай выражение», словно говорили ее глаза, «а то она тебя в покое не оставит». Луиза улыбнулась мадам Кларк ясной улыбкой. Жуткую старуху, «Придется удоволить». «Мы разговорились на свадьбе Памела», — сказала она. «Эллен со мной согласна. Высшее общество переменилось к худшему. Я отметила учтивые манеры некоего мистера Годфри Оллиса, которого мне представили. Приятно встретить воспитанного человека». «Куда как приятно, особенно если он в Килте. А он вам не жаловался на сквозняк в соборе?» «Мама, ты просто отказываешься понимать, что тебе говорит Луиза», досадливо произнесла Эллен. «И речи не было о том, чтобы мистер Уоллес пришел в килте. Он секретарь посольства и, судя по всему, сын баронета, сэра Томаса олиса владельца поместья в Эршире». «Заливает, небось, а то я не знаю шотландцев», прокомментировала мадам Кларк. «Наверняка все поместье, коровник». «И каменоломня. Бесты же они все, эти шотландцы. С ними лучше не связываться. Кто, говоришь, его отец?» Сэр Томас Уоллес ныне проживает в Лондоне. «Никогда о таком не слышала. Но если хотите, наведу справки. Гейт мой поверенный, все выяснит. У меня, знаете ли, остались в Лондоне глаза да уши. От меня не скроешься». «Благодарю вас, мадам, но право же не стоит. Скорее всего, я больше никогда не увижу мистера Олиса. Жалко лишиться ухажера, если он вам понравился. Помню, на Глостер Плейс, когда в доме с утра до ночи толкались офицеры, ни у единого ни гроша за душой мы так хохотали, развлекались, а какие устраивали переодевания. Мой брат, капитан Томпсон, умел повеселиться». Никогда не забуду, когда они с двумя друзьями по полку напялили мои юбки и капоры и пошли гулять по вокс -холлу. А я надела его форму и стала к ним приставать. Никто так и не понял, что это лицедейство. Мы чуть не померли со смеху. А вот Джордж ни на что подобное не способен Элен. Он скорее застрелится. Хотелось бы надеяться. Фу ты, ну, ты. Вы с Джорджем оба такие зануды, а иногда развеяться очень даже полезно. Не слушайте ее, Луиза. Захочется, развлекайтесь в со своим шотландцем. А главное, покрепче хватайтесь за его кошелек. Как опустеет, отправляйте на все четыре стороны. Ни к чему хранить дохлую рыбу. Какие она нелепости говорит, подумала Луиза. Какая невозможная женщина, бедняжка Эллен». «Вряд ли мистеру Олису понадобится его кошелек», — произнесла она. «Если мы и встретимся, то только ради того, чтобы прогуляться в воскресный день по Королевскому саду». «Да какой смысл ходить в такое место? Там все на виду. Одни кусты, даже деревьев нет. Поезжайте в Версаль. Вот в Версале уж лес так лес». «Маменька! Но как может Луиза...» поехать в такую даль в обществе незнакомого мужчины. А королевский сад всего в нескольких минутах ходьбы от ее квартиры на улице Люн. «А, я поняла. Очень ловко. Дом прямо за углом. Притворитесь, что у вас кружится голова. Необходимо прилечь. Молодой шотландец предложит свою помощь. В квартире никого. Прислуга отпущена». «Удобная кушетка, а, впрочем, природа позаботится!» «Черт побери, Луиза, какая же вы безобразница!» Мадам Кларк усмехнулась и сукоризной наставила палец на дочкину подругу. Луиза почувствовала, что ей пора уходить. На лице Эллен отражалось привычное неодобрение, почти никогда не сходившее в присутствии матери. На высоких скулах рдели красные пятна, Губы были крепко сжаты. Луиза переживала за нее от всей души. Она встала со стула, пробормотала, что час, мол, уже поздний, понимая при этом, что Эллен не обманешь. Слишком многие посетители стремительно покидали этот дом из-за миссис Кларк. Когда Луиза выходила из комнаты, из глубин кушетки до нее донеслось хихиканье. А потом голос, пробормотавший нечто чудовищное, касательно килта и кактуса. Домой она вернулась, приняв твердое решение и в тот же вечер написала мистеру Годфри Олису письмо на его адрес в пансионе Париж. Три дня спустя, воскресным днем, когда Луиза готовилась провести еженедельный выходной за спокойным чтением «Жития святого Франциска», а сестра ее Аделаида занималась незамысловатым рукоделием, дверь распахнулась и в комнату без всякого предупреждения вошел Луи Матюрен, а почти сразу следом за ним — секретарь посольства. Обе барышни вскрикнули в замешательстве, а их брат, судя по всему, он был в великолепном расположении духа, взял руководство на себя и поднял руку, призывая всех к молчанию. «Хочу представить вам обеим своего нового друга Годфри Олиса. Возвестил он. С нынешнего дня мы решили поселиться вместе. Познакомились мы только вчера, но уже дали клятву в вечной дружбе. Олис разделяет мое мнение, что существует единственное божество, и имя ему — наука. Мы до четырех утра беседовали о звездах. Олис, друг мой, присядь. Квартира у моей матери скромная, но достойная. «Истинный джентльмен, не стыдится нищеты!» Луиза поняла, что брат ее нынче в театральном настроении. Он приложил руку к сердцу, закинул голову назад и без всяких просьб готов был залиться песней. Его абсурдное поведение сняло со всех скованность, и вскоре Олис уже был рядом с ней. В глазах его светилось бесконечное обожание — а пальцы касались книги, которую она отложила. «Как я почитаю святых!» — начал он без паузы. «Будь у меня нужное мужество, я попытался бы повторить подвиг святого Франциска, но, увы, плоть слаба. Я, как вы и пожелали, посетил вашего брата и должен поздравить вас с таким родством. Какое великолепное чувство юмора! Какой жизнерадостный темперамент!» А ваша сестра, какая она на вид тихоня, как очаровательно познакомиться с семейством, которое настолько лишено ложной гордости, что, наезжая в Париж, живет совершенно так же, как парижские обыватели, как буржуа, как вы это называете. Полагаю, что контраст с замком Морье сильно вас забавляет. Луиза неуверенно улыбнулась. Мысли ее неслись вскачь. «Возможно ли провести несколько часов в обществе Луи и так и не понять, каково их истинное положение?» «Боюсь, вы склонны нас возвеличивать, и совершенно напрасно», произнесла она нервно. «На деле же мы люди очень скромные». Олис игриво покачал головой. «А ваша подруга, герцогиня Палмела, тоже очень скромная, да?» «Нет, мадемуазель Бессон». Вы просто из тех добросердечных людей, которые не смотрят свысока на простых секретарей вроде меня. Будь я герцогом, вы вели бы себя точно так же. Ваш брат уже сообщил мне, что всеми хорошими своими свойствами он обязан вам. Какая у вас душа?» Луиза вспыхнула, рассмеялась. Переубеждать мистера Уоллиса право же не было никаких сил. Небольшая компания — решила прогуляться в королевском саду, и все четверо двинулись в путь. Луиза и Олис слегка приотстав, поскольку Луи-матюрен шагал чрезвычайно размашисто, а сестра его, Аделаида, была еще достаточно юна, чтобы восхищаться этим и пытаться ему подражать. Олис предложил Луизе руку, и она оперлась на нее не без внутреннего трепета, сообразив, что никогда не ходила под руку ни с кем, кроме брата. Ощущение оказалось очень приятное, даже чудное. «Надо думать, семья ваша страшно пострадала во время террора», заговорил сочувственным тоном мистер Оолес. «Ваш брат рассказывал, что родители ваши вынуждены были ради спасения бежать в Англию и что все вы родились там, то есть в изгнании. Как я вам сочувствую?» «Да, родителям, видимо, пришлось нелегко», подтвердила Луиза. «Но что до нас? Грех жаловаться. Мы всегда считали Англию своим домом, и братья, и мы с сестрой были там очень счастливы и не знали никакой другой жизни. Ваш брат сообщил мне, что по возвращении во Францию их покойное величество Людовик XVIII почтил вас денежным вспомоществованием?» «Да, но это такая мелочь, которая не имеет особого значения». «Для вас, возможно, нет, мисс Бюсон, но любому другому человеку убежден, эта сумма показалась бы более чем значительной. Например, мне, бедному шотландцу. Мне трудно сказать, я ведь не знаю ваших жизненных обстоятельств. Как бы мне хотелось показать вам наше родовое гнездо в горной Шотландии? Я уверен, тамошние дикие пейзажи воспламенят ваше чувствительное воображение». А лорд Томас делит свое время между Шотландией и Лондоном? Нет, не то чтобы... Я хотел сказать, что здоровье его оставляет желать лучшего. Воздух в Шотландии сыроват. Он... Угу. он в основном живет в столице, полагаю. Вы давно с ним не виделись? Увы, очень давно. Я тут прикован к своему рабочему табурету. «Мы не свободны распоряжаться своим временем, как вы, мисс Бюссон». «Я прикована не меньше вашего», — проговорила Луиза, набравшись храбрости и решимости. «Луи разве не объяснил вам, что я преподаю английский язык в пансионе?» «Да, объяснил. Какая дивная причуда. Меня это очень позабавило. Он дал мне понять, что праздная жизнь вам несносна. Как бы я хотел быть вашим учеником!» «Я бы очень прилежно учился, честное слово». Луиза вздохнула. Переубедить его казалось невозможно. Она не раз слышала, что упрямство — национальная черта шотландцев. При этом она не могла отогнать от себя мысль, что Луи Матюрен, как и она сама, представил их положение в избыточно радужном свете, что они оба совершили один и тот же нехитрый обман, и развязаться с ним будет чрезвычайно трудно. Годфри Олес был к ней неравнодушен. Это было очевидно всем, даже прохожим. Он следовал за ней как тень, не сводил взгляда с ее лица и время от времени тяжко вздыхал, будто бы от удушья. Он обращался к ней «милый друг, милая спутница». Это сильно ее смущало. Он снова и снова высказывал желание видеться с ней почаще, два-три раза в неделю, если только она даст свое дозволение». Это, разумеется, ей льстило, но одновременно внушало некоторую тревогу. Выглядело все почти так, будто он имеет на нее определенные виды, а она до этого момента никогда даже и не помышляла о замужестве. Когда после ужина он наконец-то откланялся, жалобно и настойчиво умоляя ее писать, в голове у нее царил такой сумбур, что ей едва не сделалось дурно. Даже Луи Матюрен который обычно витал в облаках и не видел никого, кроме себя, заметил, как она раскраснелась. «Я очень сильно переживаю», — решила она поделиться с ним сокровенным, из-за того, что мистер Уоллес явно заблуждается относительно нашего положения. «Что, скажи, ты дал ему понять?» Луи Матюрен зевнул. Верный знак, что совесть у него не до конца чиста. «В чем ты меня обвиняешь?» — сказал он. Я ничего такого не говорил. Только упомянул, что семья наша всегда принадлежала к убежденным легитимистам, что нам принадлежит замок в Сарте, ну и еще пару подобных вещей. Да, замка более не существует. Я даже собирался ему об этом сказать. Но он сменил тему разговора, а потом я об этом забыл. Судя по всему, он славный Малый, и у него много влиятельных знакомых. Я подумал... Он сможет представить меня кое-кому. Я, как ты знаешь, усердно работаю над своим изобретением, и он проявил к нему интерес. Я решил, что совершенно не вредно этот интерес раздуть. «Луиза, а ты до чего от него нос воротишь?» «Напротив, он мне по душе, очень по душе. Вот только я боюсь, что он в нас разочаруется. Дорогая моя сестричка, когда я доведу свое изобретение до ума, «Нам не о чем будет больше тревожиться, мы прославимся, и ты первая полетишь со мной в ракете на Луну». Он притянул ее к себе на колени и поцеловал, смеясь над хмуростью ее лица. А потом встал со стула, потянулся, откинув назад кудрявую голову, вскинул длинные руки и запел от одной только радости жизни, от того, что был молод, беден и полон сил. Мощный голос лился свободно без всяких усилий, поднимаясь все выше и выше, пока не перешел в шепот, бесконечно нежный, от которого сердце его сестры почему-то сжалось болью. А потом Луи махнул ей рукой и, нахлобучив шляпу на каштановые локоны, вышел, тут же забыв и про нее, и про свои мелкие долги, и про свою ложь, и про данный ему Господом дар красоты, думая об одних только пламенных мирах космоса и сумасшествии звезд». В следующее воскресенье Годфри Олис зашел снова, и, едва переступив порог, упал на колени перед Луизой и попросил ее руки. Едва соображая, что делает, она, запинаясь, дала свое согласие, и в тот же миг он подхватил ее, прижал к сердцу и осыпал поцелуями, бормоча, что теперь он счастливейший человек на земле и жизнь его отныне в ее руках. Он настаивал на том, чтобы обвенчаться сразу же, незамедлительно. Всякое промедление страшнее пытки. Однако Луиза осталась тверда. «Придется выждать», — сказала она, — «до того, как мать ее даст свое согласие и вернется из Гамбурга». Последующие несколько недель прошли будто в странном сне. Луиза не могла поверить, что она... Ей ведь уже было за 30, ни разу до того не получавшая предложение руки и сердца, обожаема и боготворима молодым человеком, которому на несколько лет меньше, чем ей, что скоро она будет невестой, как Эжени де Палмела. Будто в лихорадке она отправила письма старшему брату в Лондон, матери в Гамбург, Эжени в Лиссабон, будто в забытии готовила себе приданное. Денежные вопросы они с будущим мужем так и не обсудили, но она пыталась гнать от себя темную тень сомнения – «Успеется после возвращения матери». Однажды она все-таки попробовала навести разговор на эту тему. Упомянула о своем скромном приданном, о ежегодной пенсии, назначенной семейству покойным королем. Это, мол, все, что у нее есть, и что она в состоянии ему принести. А он улыбнулся, прижал ладонь к ее губам и сказал, «Неужели ты думаешь, что я ждал большего?» Это ее успокоило. Видимо, он все-таки правильно понимает ее жизненные обстоятельства. Она была столь околдована и восхищена своим будущим мужем, что даже мысль о венчании в реформатской церкви не слишком терзала ей душу. Эллен Кларк совсем перестала понимать свою подругу. Уж она-то никогда не позволит себе так увлечься. Это совершенно неразумно, на грани неприличия. Кроме того, она боялась, что через несколько недель замужества Луизу постигнет горькое разочарование. В этих делах мужчины все одинаковы. Это она знала твердо, переварив достаточное количество материнских разговоров. С виду мистер Годфри Олис вполне достойный человек. Да и манеры у него благонравные. Но вот она уж точно никогда не желала бы себе подобного мужа. Слишком высокопарный. А галантность его кажется ей, по крайней мере, слегка наигранной. Впрочем, при Луизе она об этом даже не заикалась. К советам Луиза была глуха. Ее Готфри — образец всех совершенств. У ее Готфри нет ни единого недостатка. Интересно, что она станет говорить год спустя? Миссис Кларк он совершенно обворожил. «Какая внешность!» — восклицала она. «Какая в этих зеленых глазах интрига!» Он очень напоминает мне Фолкстона. Ты его не помнишь, Эллен, но брови он поднимает один в один, и та же улыбка уголком рта. Скажи Луизе, пусть глаз с него не спускает до того момента, как он наденет ей кольцо на палец. Знаю я этих зеленоглазых. Скользкие штучки так и норовят сбежать из-под венца. Впрочем, полагаю, ей в этом случае что-то причитается. Что написано в брачном договоре? Я со слов Луизы поняла, что никакого договора не существует. «Никакого договора?» «Да она не в своем уме!» Миссис Кларк явно опешила. «Ты хочешь мне сказать, что Луиза, очертя голову, бросается в брак, ничего для себя не выгодов?» «Без договора она его ни за что не удержит. В жизни ни о чем подобном не слыхивала. Я тоже считаю, что она поступает крайне неосмотрительно» согласилась Эллен. Но Луиза пребывает в столь сильном возбуждении, что не слушает решительно никого, кроме своего ненаглядного мистера Уоллеса. «Ничего. Поживет несколько недель в браке, думается, рассудила миссис Кларк. «Лучший способ прочистки организма. Не хуже слабительного. Тебе бы это тоже не повредило, Эллен? Почему бы и тебе не найти молодого человека, который бы в тебя влюбился. Благодарю. Но я вполне довольна своей нынешней жизнью. Слишком уж вы с Джорджем оба здравомыслящие. Он, полагаю, живет в своей Индии монашеской жизнью. Благослови его, Господь. Она поцеловала руку, прижала к миниатюрному портрету сына, улыбнулась улыбкой полной материнской любви, потом принялась ласкать собачонку и про Джорджа забыла. За два дня до предполагаемого возвращения мадам Бюсон от нее пришло из Гамбурга письмо, в котором она писала, что ужака как корь, и она никак не может его оставить, пока он полностью не оправится. Были опасения, что Гийом, только что прибывший в Гамбург, тоже мог заразиться. Луиза настаивала на том, чтобы отложить свадьбу, но Олис и слышать об этом не хотел, Он побледнел и разнервничался от первого же намека и заявил, что ожидание и так вымотало его до предела, и если ему придется еще неделю ждать соединения со своей обожаемой Луизой, он не отвечает за свой рассудок. Польщенная и поколебленная этой волной обожания, невеста пошла навстречу его пожеланиям. И 14 апреля 1830 года в швейцарской реформатской церкви Состоялась брачная церемония. В реестре была сделана следующая запись. Понедельник, 14 апреля 1830 года. Годфри Олис секретарь, уроженец Крэга в графстве Р. в Шотландии, старший сын сэра Томаса Олиса, баронета, и Розины Рейзн, его супруги, и Луиза Бюсон-де-Марье, Уроженка Лондона, старшая дочь покойного Робера бюссона Марье и Марии Франсуазы Бруэр, его супруги, были обвенчаны Жаном Моно, священником церкви Сен-Эванжиль и одним из пасторов реформатской консисториальной церкви департамента Сена, расположенной в городе Париже, что скреплено подписями, подписал Жан Моно, священник. Во время церемонии Луиза отвечала на вопросы священника как во сне. «Неужели, — гадала она, — все это правда? Неужели она теперь мадам Олис? Она чувствовала на пальце кольцо, такое новенькое и блестящее. Она поднимала глаза на своего рослого мужа, который после того, как церемония наконец состоялась, утратил всю свою нервозность и выглядел собранным и спокойным. Бедняга до самого конца не был во мне полностью уверен, — подумала Луиза, и, поймав в зеркале свое отражение, невольно подивилась, как она изумительно выглядит. Золотистые волосы уложены в свободные локоны, белая вуаль откинута назад, почти как монахиня, дающая нерушимый обед. Она подумала, что бы чувствовала, если бы стала не женой Годфри Оэльса, а невестой Христовой. Прием, отчасти по причине отсутствия мадам Бюссон, отчасти по желанию самой Луизы, был скромным. Даже миссис Кларк не дали ни времени, ни возможности сказать какую-либо непристойность. Просто подняли бокалы за здоровье молодых. После чего мистер и миссис Готфри Олес отправились в пансион Париж в округе Мадлен, где намеревались временно поселиться. Счастливая пара отужинала в пять вечера, За едой Луиза заметила, что муж ее опять начал нервничать. Ел он мало и время от времени оборачивался через плечо, точно боялся, что трапезу их прервут. «Тебе не здоровится, любовь моя?» Спросила молодая жена, но он тут же заверил ее в обратном, сославшись на легкую головную боль, вызванную волнениями этого дня. От ужинов они поднялись к себе И Луиза, которую несколько страшил переход к следующему этапу супружеской жизни, начала, чтобы выгадать время, распаковывать свои вещи и развешивать их в шкафу. Более всего, чтобы набраться храбрости. Муж ее расхаживал по комнате, погрузившись в задумчивость и сцепив руки за спиной. Наконец он остановился перед ней, взял ее руки в свои и заговорил тоном глубочайшего замешательства – «Любимая моя жена», — произнес он, запинаясь. «Я даже не знаю, как тебе это сказать. Я так взволнован, боюсь представить, что ты обо мне подумаешь. Но суть дела такова. У меня временные денежные затруднения, неудачная сделка, то одно, то другое, жизнь в посольстве, короче говоря, словом, я хочу, чтобы ты поняла». «У меня нет никаких средств, чтобы тебя содержать. В эту самую минуту в кармане у меня менее ста франков». Луиза уставилась на него в полном замешательстве. «Хочет ли он этим сказать, что ему нечем заплатить за их проживание в пансионе, даже за их ужин?» «Я не вполне понимаю», — сказала она. «Ты имеешь в виду, что у тебя нет денег заплатить за пансион?» «Неужели нам не поверят в долг до того момента, как у тебя появятся деньги?» Он вспыхнул и улыбнулся в конец смущенный. «Ах, но в этом-то и заключается главная беда. Откуда они у меня появятся?» «Глубокая любовь к тебе, дрожайшая моя Луиза, заставила меня пойти на невинный обман. Я ужасно боялся тебя потерять, а знай ты правду, ты бы непременно меня оттолкнула». Обожаемый мой ангел, уж лучше признаться во всем прямо сейчас, я совершенно нищ. Отец лишил меня наследства пять или шесть лет тому назад. У меня нет нису. Мне остается только уповать на твою щедрость. Луиза взглянула на него в крайнем замешательстве. Но, Годфри, чем же я могу тебе помочь? Моего скромного годового дохода, На двоих не хватит. Но ты ведь так ловко умеешь вести денежные дела. Ты справишься? Вкусы у меня скромные, мы прекрасно заживем, одно плохо. Я такой мерзавец, буду во всем зависеть от тебя. Однако, когда замок ваш будет полностью восстановлен, я уверен, твой брат нас не оставит и даст мне должность управляющего на фабрике. А до тех пор пенсия, которую ты получаешь от государства... Жена его страшно побледнела. Опустившись на стул, она сжимала и разжимала руки. «Боюсь, ты заблуждаешься», — выговорила она наконец. «О том, чтобы восстановить замок, нет и речи. Еще до того, как мы вернулись во Францию, он перешел в другие руки. Я даже не знаю, где он находится. Отцу не удалось его вернуть. Во всех этих делах царила страшная неразбериха. Мой отец скончался в туре в полной нищете. Мама получает небольшое с помощью от своей семьи, которая проживает в Бретани. На него мы и живем. А чтобы ей помочь, я стала преподавать английский в пансионе». Олис побледнел не меньше жены. В глазах, устремленных на нее, стоял ужас. «Но твоя ежегодная пенсия», — проговорил он. Пенсия, которую тебе назначил Людовик XVIII». я пыталась тебе об этом сказать, вскричала она в отчаянии. Это всего лишь формальное признание наших заслуг. 200 франков в год. «200 франков в год? Загремел он. Она кивнула, до смерти перепуганная выражением его лица. Но мне со всех сторон твердили, что ты... «Богатая наследница!» — выкрикнул он. «Мадемуазель Бюсон-де-Марье, владелица поместья в Сарте, получающая именную пенсию от покойного короля. И брат твой дал мне понять то же самое. Вернее, не отрицал. А твоя дружба с герцогиней Палмела? Как ты это объяснишь?» «Она была моей ученицей в пансионе. Я преподавала ей английский, и она ко мне сильно привязалась». Он зашатался, будто получив удар по лицу. «О, Боже мой! Боже мой!» – простонал он, а потом разырдался, как ребенок. Присев на кровать и уронив лицо в ладони, он раскачивался взад-вперед. Она безмолвно села с ним рядом, время от времени переглатывая от страха, опустив стиснутые, повлажневшие ладони на колени. А потом он встал и вышел. Она подумала, что он, быть может, пошел за стаканом воды и осталась сидеть каждый миг, ожидая его возвращения. Но он не вернулся. Она выслушала, как на башне пробила полночь, потом час, два, три. И все сидела прямая, как палка, сложив руки, устремив лицо к двери. Она пыталась представить себе его лицо, но картина не складывалась. Черты уже расплылись, Краски поблекли. Помимо ее воли, перед ней всплывало другое лицо. Лицо ее брата Луи Матюрена. Он хохотал над нею из темноты, бездумно и беззаботно, и каштановые кудри падали на бессовестные голубые глаза.